Глава 20 Трудное решение. «Миха, не переживай. Может, нам удастся вылечить пленницу. Тогда мы тебя избавим от этой пакости успокаивал я брата. «Связь будем поддерживать один раз в сутки. Как это будет происходить, на месте определимся. Оружия и амуниции у тебя хватит, чтобы выстоять в бою против любого отряда игроков или стаи зверей. Ты там по уровням никого выше пятого не встретишь. Защита у тебя эпического ранга». «Дрон для разведки, патронов с избытком, сухпая на неделю». «Да, сколько осталось времени до полного отторжения?» 18 минут», — хмурясь ответил брат. «И куда делся тот весельчак, которого все знали?» «Все, открывай портал», — приказал я Дарку. У него у единственного имелся доступ на Брэдсис в неизвестную мне локацию. Увы, но я опасался сам создавать пробой на то место, где раньше располагался космопорт». Его исчезновение наверняка было замечено местными руководителями самых продвинутых кланов и заинтересовало их. «Капитан, медкапсула не в состоянии восстановить нарушение пациентки», раздалось у меня в ушах, заставив вздрогнуть. «Ох уж, это нейросеть!» И Мария со своими «шутками». «Медас, ты знаешь, что делать», — обратился я к помощнику. «Пусть Цезарь позаботится о теле, а ты не спускай глаз Аркадия». Попытается влезть в запретную зону, вообще изолируя его. «Принял, командир», — отозвался заместитель. «Да, тут...» «Вернусь, обсудим», — прервал я Мидаса и повернулся к Алексею, уже активировавшему портал. «Ну что?» «Заброшенная гостиница. Зеленая локация от четвертого по пятый уровень включительно», — ответил петовод. «Переходим?» «Да». «Михаил, ты идешь за мной. Дарк, замыкающий». Вскинув приклад эрго-штуцера к плечу, Я шагнул вперед в белую мглу. С противоположной стороны меня встретил лес. Вроде знакомые деревья, но в то же время что-то неуловимо отличающееся от земных. Зато растительность знакомая. Возле реки, на побережье которой мы выручили группу майора Сизова, росла такая же трава. Перед глазами мелькнуло сообщение об открытии новой точки выхода, что весьма порадовало меня. Теперь могу навещать Брэдсис, не опасаясь, что меня выследят. «Серый!» «Надо поторопиться, у меня десять минут осталось», — раздался за спиной голос брата. «Потерпи ещё немного», — отозвался я, активируя дрон, закреплённый на поясе. Тот дёрнулся, а затем совершенно бесшумно поднялся в воздух. Нейросеть, подчиняясь моим мыслям, тут же подключилась к технике и стала быстро поднимать птичку вверх. Несколько секунд, и аппарат навис над небольшой рощей, в которой мы очутились. Я отдал следующий приказ — подняться на максимальную высоту и осмотреть окрестности». «Ну, что там?» Михаила можно было понять. Тревожился, что мы не успеем расстаться, и упорядоченное потребует от меня с Дарком уничтожить адепта Некронта. «Есть направление», — ответил я, мысленно убирая картинку с дрона в сторону. «За мной. Тут рядом». Короткая пробежка заняла чуть больше минуты времени, и мы выбрались из рощи на дорогу. Старая, заброшенная, ей явно не пользовались много лет». Во многих местах из трещин в асфальте проросла трава, кустарники и даже небольшие деревья. Но не она была целью, а большое здание, расположившееся на обочине. Трехэтажное, со стенами, когда-то белыми, и сейчас посеревшими, местами покрытыми каким-то ползучим растением, похожим на земной хмель. Что удивляло, так это сохранившиеся окна. Дрон успел облететь вокруг построек и не увидел ни одного разбитого окна, иначе я бы запустил его внутрь, чтобы осмотреть все. «Поторапливаемся!» — подогнал я своих спутников и первым поспешил к главному входу в помещение. Высокое крыльцо с двумя облезшими до бетона колоннами, поддерживающими козырек крыши, и десятком широких ступеней, ведущих наверх к двустворчатым дверям, выполненным из металла с элементами художественной ковки. Наверное, раньше все это выглядело дорого-богато, но сейчас, после 14 лет запустения, все здание вызывало лишь одно чувство — Настороженность. Дверь оказалась заперта снаружи. На массивный навесной замок странной формы, который я сбил выстрелом из эрго-штуцера. И сразу же приказал брату. «Открывай!» Нейросеть подстроила зрение под сумрак внутри помещения, и я, шагнув внутрь, смог осмотреться. Большой. Квадратов на 80 холл. Четыре колонны поддерживает высокий потолок, с которого свисает огромная люстра. Такие можно увидеть разве что во дворцах, или огромных залах государственных учреждений. Слева стойка администратора, облицованная белым камнем. Справа несколько диванов, покрытых каким-то искусственным материалом, сохранившимся до сих пор. И пыль. Ее здесь было столько, что мои шаги подняли с пола целые клубы, добравшиеся мне до пояса. В глубине холла располагалась широкая лестница, ведущая на второй этаж здания, и узкая вниз, в подвал. «Миха, похоже, здесь никого нет. Можешь обустраиваться, а мы уходим». «Общаемся, как и договаривались, с помощью записок. Завтра в это же время навещу тебя». Мы обнялись с братом, причем я просто физически почувствовал, насколько ему сейчас хреново. «Ничего, справится. Он сильный». «Осталось две минуты, Серый». Михаил отстранился. «И это... Присмотри за моими девчонками, хорошо?» «Они и моя семья, Мих. Сделаю все, что потребуется для их благополучия. И брось вот это все. Скоро вновь будешь с нами». Соврал я. Просто не смог забрать у брата последнюю надежду. Портал домой открыл уже я прямо в холле. Дарк вошел в пробой первым, предварительно сбросив со спины рюкзак, в котором находилась всякая мелочь, необходимая для обустройства быта. Я тоже оставил свой. С боеприпасами. Патроны, гранаты, прочее. Затем, кивнув брату на прощание, последовал за Алексеем. На посадочном поле нас уже ждали. Галина с Пришкой. «Ну как?» Тут же кинулась ко мне с расспросами супруга Миши. «Все хорошо», — успокоил я женщину. «Место безлюдное, заброшенное. В его распоряжении целая гостиница. Большое здание, причем весьма защищенное. Завтра навестим, узнаем, как устроился. Я записку назад принесу». Переложив рассказ подробностей на плечи Дарка, я сослался на важное дело и поспешил внутрь терминала. Хотелось узнать в подробностях, что же случилось с пленницей и есть ли возможность спасти брата. «Командир!» — Пришка увязалась следом. «У нас с Полиной к тебе вопрос. Почти все в клане, кто участвовал в уничтожении сил Некронта, получили пятый уровень и по легендарному кристаллу. Так вот, что с ним делать? Мы посчитали, и получается, что...» «Стоп!» — прервал я мелкую. «Легендарный, говоришь? Сегодня на общем совете обсудим, что и как. А пока... Медас, сообщи всем соклановцам, чтобы собрались в гостиной. Намечается серьезный разговор». Очутившись в зале ожидания, я столкнулся с Аркадием, рядом с которым обнаружился Юра. Оба явно дожидались моего возвращения, лица у обоих были хмурыми. «Парторк, у меня к тебе важный разговор», — сходу начал научный сотрудник. Но я тут же прервал его, решив взять на понт. «Аркаш, ты можешь организовать мне встречу с клещом? Это будет полезно и ему, и мне». «Каким клещом?» — попытался притвориться дурачком парень. «Но я уже понял, что попал в точку». «Не Юли. У меня есть серьезные доказательства, что ты работаешь на него. В общем, у тебя два часа на то, чтобы дать правильный ответ. Или не обессудь, мне придется принять меры. Цезарь, проследи, чтобы наш гость не натворил глупостей. Мне сейчас некогда заниматься им». Пройдя к спуску под землю, я обошел стоящего на страже Руха и уже спускаясь, обратился к Искину корабля. «Мария, что у нас с пленницей?» «Умирает. обезболивающее не помогает. Пришлось связать ее». По всему телу идёт разрушение на молекулярном уровне. Процесс необратим. То, что происходит с бывшей адептом, за гранью моих баз данных. Мне попросту не удалось отыскать аналогий. «Медос», — обратился я к заместителю. «Ничем не могу помочь. Вне моей компетенции», — ответил помощник. И тут же спросил. «Командир, что делать с оружием для охоты на адептов Некронта?» «Попробую продать», — ответил я. В целом, именно этим и собирался заняться прямо сейчас. Почему-то был уверен, что все лоты с артефактами, помогающими бороться с Некронтом, уйдут за считанные секунды. «Капитан, пленница умерла. Сердце не выдержало», сообщила мне иск инфрегата, когда я уже шагал по тоннелю. «Что будем делать с телом?» «Утилизировать вместе с останками нежити», ответил я. Новость меня расстроила. Я рассчитывал, что смогу задать еще несколько вопросов бывшему адепту. «Действуем по уже отработанной схеме», — поинтересовался Медас, услышав новость о гибели пленницы. «Только в этот раз нужно будет сжечь, а не выбросить в реку», — ответил я, останавливаясь. «Так, теперь идти до корабля не нужно, а в аукцион я и сейчас могу зайти». «Так, меня не теряем, я попробую избавиться от ликвидатора и неготоров». Едва пожелал, как меня тут же перебросило в комнату аукциона. «Что ж, попробуем». Купив часовой абонемент, я выложил в продажу один негатор поставив для него ценник в один улучшенный кристалл. Нет, но должен же я как-то заработать на этом. Лот продался через секунду. Я тут же выставил еще один, но цену поднял уже до редкого кристалла. И вновь негатор забрали в течение секунды. То же произошло с Лотом за эпический кристалл, заставив меня задуматься. Если орудие убийства нежити так ценится значит я чего-то не знаю о них? Нет уж... «Оставлю-ка я все это добро себе. Сначала разберусь, почему такие высокие цены. Потом решу. Надо оно мне». Вернувшись в реальность, предупредил Медаса, чтобы он озаботился созданием оружейной комнаты, после чего уточнил, как обстоят дела со спутниками. «Работаем, командир», — ответил заместитель. «Осталось совсем немного. Если бы не пленница, то к ночи закончили бы уже...» «Да, мне пришлось сосредоточить...» «Все свои мощности на меткапсуле», — подтвердила иск ИН. «Сейчас придется повторно подключаться в работу, но к утру, надеюсь, все спутники перейдут под наш контроль». «Это хорошо», — улыбнулся я, «потому что есть опасность, что наш космопорт будут усиленно искать. И когда найдут, сюда прибудут не два атмосферных истребителя, а что-то гораздо серьезнее, то, с чем мы не сможем справиться». «Капитан». «Если ты выведешь фрегат на орбиту, то наши оборонительные возможности значительно повысятся», — тут же отреагировала на мои слова Мария. «А когда возьмем под контроль спутниковую группировку, то сможем отразить атаку корабля равного класса». «Конечно сможем», — согласился я. «Через девять дней сюда прилетит еще одно военное судно, класса корвет. «Если верить упорядоченному, оно будет находиться в моем подчинении, как и его экипаж». «Ведь подобные корабли не летают без экипажа, верно?» «Так точно, капитан», — ответила иск-ин. «В нас прошито ограничение, запрещающее передвигаться без капитана или его заместителя на борту». «Хм, надо бы найти кого-нибудь, кто станет моим заместителем», — пробормотал я, прикасаясь к электронному замку. Щелчок механизма и дверь открылась, выпуская меня из тоннеля. До моих ушей тут же донеслось. «Бежим!» «Вот чёрт! Романовские мальчишки, совсем про них забыл. А ведь у нас ещё имеются люди под боком. Те двое из Сенцовки и отряд из пригорода, собранный игроком. Надо бы познакомиться. Но позже. Как и предполагал, меня уже ждали. Весь клан в полном составе. А нет, одного человека, пожалуй, самого важного для меня не хватает. Интересно, как там сейчас Михаил? Обустроился? Как перенёс отторжение упорядоченного? «Все целы?» «Ранения, травмы, ушибы имеются?» — уточнил я, вводя взглядом лица товарищей. «Есть хочется!» — пискнула Пришка, и почти все тут же улыбнулись. «Давайте сначала обсудим самое важное, а потом позовем остальных и поужинаем». Разговор затянулся, так как обсудить было что. Сначала подняли тему аукциона и распределения классовых умений. Тут я решил, что первый выбор, как и покупки, соклановцы должны сделать сами. А уж я, оценив их действия, проведу с каждым отдельную беседу. Кто-то из присутствующих наверняка до сих пор не осознал, во что мы все вляпались. «По аукциону и древу способности все ясно», — подвел я итог обсуждения. «Какие кристаллы используются для перемещения между мирами первого уровня, вам тоже известно. По легендарным все тоже решили, и я благодарен вам, что приняли мое предложение». «Я сегодня же займусь поисками достойного артефакта, способного значительно повысить наши возможности. А теперь давайте обсудим самое важное. Каким вы видите клан Урал?» «Могущественным», — первый подала голос Пришка. «Дитя, лишённое детства». «Таким сильным, чтобы никому в голову не пришло пытаться напасть на нас. Чтобы все боялись». «Это само собой разумеющееся», — усмехнулся я наивному высказыванию иномерянки. На «Но я хотел бы больше конкретики». «Дарк, что скажешь?» «Мало нас. Для чего-то серьёзного. Мы даже двух локаций не можем держать под контролем. Нужны люди, много людей. Но где их взять, я не знаю. Сейчас выжившим и сохранившим разум мало веры. Нужно придумать испытания». «Разумно», — согласился я. «И да, народа слишком мало. На досуге все подумайте, как решить эту проблему. Полина, твоё слово». «Нужно распределить обязанности, командир», — ответила моя девушка. А то должности и звания у нас есть, но по факту все занимаются всем. И в итоге никто не чувствует полной ответственности за конкретное направление. Мидас, конечно, следит за всем, но это плохо отразится в скором будущем, когда нагрузка начнет возрастать. А она увеличится. Это все понимают. Хорошо. С завтрашнего дня все начинают отчитываться перед Медасом о проделанной работе. Также можете согласовывать с ним или мной привлечение неигроков из поселка. Заодно присмотритесь к ним — «Наверняка все пожелают присоединиться». Я задержался взглядом на супруги брата. «Молодец, держится. Хотя по глазам видно, что на душе у нее ураган. Галина, твоя очередь». «Мы должны узнать больше информации об упорядоченном». Герда уставилась в стол, взгляд полон злости. «Какие цели оно преследует? К чему стремится? Сколько у него врагов?» «Увы, это, наверное, самое сложное», — покачав головой, ответил я. «Но есть один способ». «Нужно задавать упорядоченному правильные вопросы, и тогда можно получить ответы». «Проверено, я таким образом ещё и кристаллы заработал. Правда, не специально, а по чистой случайности». «Может, кто-то продаёт информацию?» – поинтересовался Алексей. «Вряд ли, но попробовать купить стоит». «Зяна, твоя очередь». «Нужно искать людей», – предложила байкерша. «Приобрести несколько комплектов маскировки эпического ранга и создать группу, которая собирает разумных. Пока что на Земле сильных тварей нет». Так что есть все шансы. «Я уже один раз понадеялся на модуль искажения пространства и чуть не погиб», — ответил я. «Не забываем, что все существа, достигнув пятого уровня, получают какую-нибудь способность от упорядоченного. Но идея создать разведотряд хороший одобряю. Цандра, что ты скажешь?» «Сизов», — произнесла бывшая оперативница, заставив меня нахмуриться при упоминании майора. «Ты предлагаешь наладить с ним сотрудничество?» «Да, командир». Он хороший мужик, несмотря на его последний поступок. Просто сейчас, оставшись без командования, он действует так, как его учили. Поэтому действует грубо. Я подумаю над этим, Цандра. И да, Юра прошел испытательный срок, но еще не знает об этом. А вот Аркадий не тот, за кого себя выдает. Но ну и раз мы подвели беседу к нашим испытуемым, считаю нужным позвать их. Сдается мне, шпиону клеща есть, что нам рассказать. Ожидая, когда придут испытуемые, Я думал о том, что мне в скором времени предстоит сделать крайне неприятное дело. Замарать руки, так сказать. Увы, на кону стоит слишком многое, чтобы играть в моралиста. Пусть праведников из себя строят те, на ком нет ответственности. Интерлюдия девятая. Михаил. Адепт Некронта. Ранг пробужденный. Планета Брэдсис. Голова раскалывалась от боли. Но Гризли все же нашел в себе силы, чтобы дотянуться до рюкзака и вытащить из бокового кармана бутылку с водой. С трудом скрутив пробку непослушными пальцами, он с жадностью припал к горлышку, вливая в себя живительную влагу. С каждым глотком сознание словно очищалось от кровавой пелены, заславшей глаза. «Чертов некронт, кронт! Чтоб его!» Даже во время испытания у упорядоченного мужчина не чувствовал себя столь хреново. «Это тебе за то, что в Бога не верил!» Пробормотал гризли и сам улыбнулся своей незатейливой шутки. Голос сработал словно активатор, и перед глазами появились строки текста. В этот раз без всякой рамки, создающей эффект окна. Просто буквы. Пробужденный гризли. Четвертый уровень. Адаптация рецепиента 10%. Внедрение некрононитов признано успешным. Адаптирован класс. Жрец. Не активировано. Для активации необходимо посетить... Некрополис. Прогресс уровня – 6800 из 7,5. Заблокировано упорядоченным. Для разблокировки необходимо посетить Некрополис. Баланс валюты – 1170 КСО. Кристаллы – 17 простых, 5 улучшенных, 4 редких, 1 эпический, 1 легендарный. Ну вот, с паршивой шерстью хоть веревка для дурака. Не порвет, так потеряет». Улыбнулся Гризли, отлично помня, что у него никогда не было кристаллов легендарного уровней. Видимо, упорядоченное не смогло это заблокировать. Подобрав оружие и поднявшись на ноги, он осмотрел себя. Хм, одежда вся в пыли, но цела, без новых дыр. Впрочем, им не с появиться. Когда началась инициация, единственное, что Гризли мог сделать, это свернуться в позу эмбриона и мычать, зажав в зубах рука в куртке так и перенес адскую боль, от воспоминания которой до сих пор сердце замирает в ужасе. — Главное, что портки чистые, — философски заметил игрок. — Ладно, пора знакомиться с апартаментами. А то замок темному некромонтеру выделили, а он его даже не осмотрел еще. Только и умеют, что на полу валяться.